информацию для того, чтобы вам было легче работать. Значит, что на сегодня? Я в книгах писал о том, что периодически, как бы, в энергетике всего человечества выплывают программы, и они резонируют во всем человечестве. Вот этот резонанс и дает эпидемии, вспышки, катастрофы и так далее. Значит, если сводить все программы, концентрация на чем-то, то есть зацепка. их можно связить со всего двум моментом. Два момента, два греха, так сказать. Это я сообщаю в последних лекциях, еще раз хочу повторить. Первый — это то, что называется грех Адама и Евы. Это обожествление, продолжения жизни, жизни и ее продолжение. Это желание иметь детей, семью, любимый человек — это тема верности. Вторая программа — это управление Вселенной. Это программа уже не живого существа, существа на полевом уровне. То есть грех дьявола, ангела, который стал дьяволом. Это управление поставить выше любви. Что такое управление? Управление — это главная функция Вселенной. Эта функция связана со временем. Со временем связана еще одна функция — функция возникновения продолжения жизни. На тонких слоях времени эти две функции сливаются в одно. Не сливаются, а объединяются, скажем так. Так вот, мы носим в себе два момента, которые мы можем поставить выше любви к Богу. Управление и желание. Поэтому, если мы проанализируем любую религию, философию Древней Индии, одной из основополагающих, из которых потом выходили многие религии, для того, чтобы постичь Божественное, что нужно сделать? Нужно отказаться от своей воли и от своих желаний. Нужно отказаться от жизни. То есть снять зависимость от нее. Поэтому. А, условием преодоления болезни является изменение человека. Если мы не меняемся, болезнь не преодолевается Для того, чтобы не измениться, я должен выйти за пределы своего «я». Чтобы выйти за пределы своего «я», должен выйти за пределы главных своих функций – А у меня две функции – управлять и продолжать жизнь. Чтобы выйти за пределы этих функций, я должен, так сказать, выйти на то, что лежит в их основе. Это любовь. Вся Вселенная – чувственное образование. Все исходит из любви. Значит, я должен научиться сохранять любовь тогда, когда рушится моя воля, моя судьба жизни и так далее. Я должен сохранять любовь тогда, когда рушатся мои желания. Все. Что сейчас происходит в мире? Человечество переходит в новый этап оно должно кардинально измениться, поэтому все пророчества и сама Библия оканчивается в 2000-м годом, то есть дальше будет новое человечество. Конец света — это конец старого света, дальше будет новый свет. Изменения происходят в организме тогда, что такое изменение? Это разрушение. Изменения либо убивают, либо созидают. Созидание идет тогда, когда есть накопленное количество любви и концентрация на этой любви. Значит, те кто умеет сохранять любовь в ближайшие годы будет выживать. Остальные, судя по всему, этого делать не будут. Значит, для того, чтобы человечество перешло в новую стадию, должны быть поколеблены основы того, на чем оно стоит, основы человеческого счастья. Это желание, это воля, жизнь, судьба и все, что угодно. Сначала это колебание идет на энергетическом уровне. И те, кто идут в первых рядах, на себе это начинает чувствовать. Идет мощная дестабилизация. Потом, когда это оно прошло на тонком полевом уровне, начинается на физическом, со всеми вытекающими. К чему я это говорю? Потому что проблема каждого из нас, его болезни, его несчастья, его какие-то нерешенные вопросы, они идут в контексте всего человечества. И поскольку сейчас в масштабе всего человечества идет мощное усиление зависимости и подготовка к дестабилизации, это, в принципе, на себе будет испытывать каждый человек. Что является самым опасным в этом плане? Самым опасным является не грех ревности, не грех обожествление любимого человека, а грех гордыни. Потому что как бы с этого начинается отречение от Божественного. Ангел решил, что вот все вторичные способности, воля, интеллект, это важнее это чувство любви. Значит, для того, чтобы человечество перешло в новую форму, нужно заблокировать главные моменты, самые опасные. Это есть гордыня. Главный грех христианский. Что такое гордыня? Это обожествление чего? Воля, судьба и так далее, и так далее. То есть то, что я называю волей, способностями, благополучной судьбой, это все проявление одного и того же. Понятно, надеюсь. Это защита жизни. Это тоже, так сказать, все идет в том же контексте. Вот ко мне приходит женщина, допустим, на прием, и говорит, получили квартиру, муж заболел там или умер, и у нее развал. И я ей объясняю. Вот смотрите. Главный грех гордыни. Гордыня связана с благополучной судьбой. Судьба это управление ситуацией. Что сильнее всего женщину выбивает? Дает самую сильную зацепленность. Секс. Квартира, защищенность и дети. Вот через эти три точки женщина пробивает совершенство. Значит, если она не умеет сохранить любовь, когда идет дестабилизация этого, дальше идет развал. Почему многие, так сказать, получив дом, квартиру, особняк, начинают болеть умирать? Возникла защищенность. Что такое защищенная защита? Усиление зависимости от благополучной судьбы. Вспышка гордыни, а дальше развал. Меня спросили, почему... Дети рождаются инвалидами. Какая главная причина? Так вот, если идет по поводу ревность, дети могут рождаться больными. А если гордыня, вот там инвалидность, смерть и все остальное. То есть гордыня – это неумение быть беззащитным. Гордыня – это концентрация на своей воле, на своей значимости, ощущение превосходства над другими. Неумение принять удары судьбы. Сожаление о прошлом. Ревнивец боится будущего, гордец сожалеет о прошлом. Поэтому в первую очередь Начинайте с этого. Все моменты ударов по судьбе принимайте, сохраняя любовь и снимая претензии другими к себе. Все моменты краха вашей воли и способности. Все моменты развала судьбы, унижения, несправедливости и так далее. То есть всего две функции. Функция управления и функция продолжения жизни. Поэтому, на, сказать, когда я буду индивидуально с вами разговаривать, я буду называть конкретно, как одно связано с другим. Но в любом случае задача решается однозначно, снятием зависимости от основ человеческого счастья. Причем, почему я настаиваю на том, что, чтобы была подготовленность? Потому что здесь идет ускорение достаточно большое. И то, тот, кто к этому ускорению не готов, что он получает? Поднимается огромный пласт грязи, с потомка спускается. А человек, не по, для того, чтобы научиться работать над собой, нужно тренироваться. Как не может человек штангу 200 кг поднять сразу, так же работать над собой человек сразу не может. Поэтому, что делали те, кто добивался ощущения божественного, святые и так далее. Они стали отшельниками Что они делали? Нужно снять потерю энергии. Нужно исключить все то, что забирает энергию. Социальная активность, еда, секс, страхи, переживания, мысли, слова. Когда они это исключают, у них появляется энергия для того, чтобы начать себя менять. Многие пытаются добиться приема, не понимая, насколько важна серьезная работа над собой. Идет ускорение. Потом начинают болеть или умирать, не понимая, в чем дело. Одно происходит чудо, неизлечимая болезнь проходит, у другого происходит чудо в обратном направлении. Один готовился, другой не готовился. Вот сегодня женщина звонит, вымирает весь род. умирает внук реанимации. Денег никаких нет. Ее пожалели бесплатно вы, вы, вы, вы, выслали кассеты. И вот она умоляет, хочет поговорить со мной. Я беру трубку. Идет до пятого колена гордыня, превосходство от другими, презрение к другим, ненависть к тому, кто унижает судьбу, нежелание жить, когда идут неудачи по судьбе. Классический вариант гордыни. Я ей все это объясняю. Я говорю, вот смотрите, у вас идет по роду огромная концентрация на благополучной судьбе, на воле управления гордыней. Все это загружено потомков до пятого колена. Мощность программы большая. Поэтому ваш, так э, сказать, внук умирает. Она говорит, что делать? Это когда мне человек спрашивает, что делать, я понимаю, что больше с ним уже можно не общаться. Потому что что делать уже сказано в книгах и в видеокассетах. Дальше нужно работать. Моя информация работает как ключ. Ею можно открыть что-то только тогда, когда у вас есть дверь. Подготовлю. Я говорю, дальше делать то, что описано в книгах, работать, меняться. Вы сумеете измениться? Я повторяю, если она начал молиться, я говорю, сейчас меняйтесь через молитву. сумеете измениться, спасете вашего внука. Она перезванивает через 20 минут и говорит, я ничего не поняла. Все очень было быстро сказано. Если я бы два часа объяснял, она бы все равно ничего не поняла. Потому что она рассчитывает на меня, а не на себя. Потому что для того, чтобы усвоить мою информацию, нужно готовиться. А готовиться она не хочет. Еще один звонок. Звонит женщина, у которой умирает сын в коме. Уже больше года лежит. Я смотрю причину. Тема зависимости от желаний в 17 раз выше смертельного уровня. И я объясняю. Через людей дестабилизацию чувственного счастья вы принять не можете. Если вы не можете, если у вас 17 раз выше смертельного зависимости от желания. Что может быть у вашего ребенка? Поэтому его нужно очищать. Душа неизбежно должна очищаться. Через смерть не очистить. Слишком быстро умирает человек. Если дать болезнь, будет сожаление, крах желания. Он этого не перенесет. И будет загрязнение. Значит, как последний шанс используется смерть. Но это неэффективный шанс. Поэтому дают кому. Сознание потушено, жизнь идет, подсознание все равно работает, мы подсознание все оцениваем, и за это время душа может успеть хоть как-то очиститься. Поэтому любая ситуация всегда направлена на наше благо, на благо стратегическое, на спасение нашей души, на сохранение контакта с Богом в нашей душе. Насколько мы это понимаем, настолько мы меняемся. То есть любую ситуацию, происходящую с нами, можно рассматривать как диалог с Богом. Прямой контакт с Богом. И здесь мы делаем шаг либо к Богу, либо от Него. И вот насколько человек серьезно относится к собственным изменениям, насколько он готов меняться и делает для этого какие-то шаги. Настолько эти изменения происходят. Еще раз говорю, для того чтобы измениться, нужно очень много сил. Нужно где-то себя вырвать из контекста. То есть нужно выпасть из привычной жизни. Несколько тысяч спонтанных излечений раковых больных, их все обвиняют только одно, изменение резкие по судьбе. То есть легче меняться самому. Поэтому если чем вы, совершенно не меняя своих привычек, своих традиций и так далее, начинаете работать, у вас есть шанс, но не больше. Если вы начинаете реально меняться, меняя свои привычки, на какое-то время выпадая, можете жизни, если у вас серьезная проблема, уезжая куда-то, ваши шансы повышаются. Недавно я говорил с женщиной, сказать. Кишечник был как тот. смертельный приговор, гарантийный врачами, так сказать, вынесен. Она считает только одну первую книгу. Она меняется за несколько дней. И через 10 дней врач смотрит и говорит, я не мог, я, если бы я сам лично не смотрел бы кишечник, я бы в это не поверил. Все абсолютно чисто, вы совершенно здоровы. Чудеса происходят тогда, когда мы к, ним, мы к ним подготовлены. Тогда, когда мы можем измениться. Но для того, чтобы измениться, нужно накопить силы. Силы копятся. Нужно тренироваться в изменениях. Нужно учиться прощать. Когда происходит изменение? Когда мы учимся прощать. Потому что прощение – это принятие потери чего-то. Значит, это импульс к Богу. Если у нас есть желание кому-то отомстить, злопамятность, это перекрывает нам возможность изменяться. Если у нас есть страх и неуверенность, когда меня пациенты спрашивает а есть шанс? Вот этот вопрос уже начинает шанс исключать. Потому что человек боится. Пока у нас есть страх, пока у нас есть сожаление, пока у нас есть непрощенные обиды, желание кому-то отомстить, мы неизлечимы. Механизм очень простой. Дальше. Часто э, вот недавно звонила женщина. Она прочитала все книги. Забеременела. Она готовилась к этому. Она знала, что будут проблемы на пятом месяце. Ей дают проблемы на пятом месяце. Приезжает свекровь. Начинается суета, потом приезжает мать, она старается прощать, не получается. Бежит к не молится, что-то начинает сдвигаться. То есть, все беременность она работала. Ребенок родился и умер. Почему? Во-первых, мои шесть книг не освещают тему чувственного счастья, которая лежит в основе всего. Это вот тема седьмой книги и то, что изложено в кассетах. Почему я говорю, что нужно смотреть себя? Чувственное счастье – это желание, это воля, вот это основной суть, судьба, желание жизни. Второе. Она более-менее начала приводить себя в порядок, но дети и внуки были за Значит, кроме того, чтобы привести себя в порядок, нужно приводить в порядок детей и внуков. Насколько мы глубинно меняемся, настолько меняются наши дети и внуки. Но молитвой мы их тоже меняем. Как молиться? Что я знаю на сегодняшний день? Как, скажем, обращение к Богу работает в этом плане? Вы просите, чтобы э, ваши дети... Ваши внуки, ваши потомки, сохраняли любовь к Богу, когда рушится человеческое счастье в любом аспекте, когда разрушается жизнь, желание, судьба, все что угодно. Вы просите, чтобы ваши потомки умели прощать других из себя. Вы просите, чтобы они не боялись будущего, и не сожалели о прошлом. Чтобы никогда не отвлекались от любви, не дискредитировали ее. То есть несколько моментов. Главное, сохранить любовь к Богу, это смысл жизни, и ради этого мы живем. Второе. Сохранять любовь к Богу, как бы не рушилась любое человеческое счастье. Дальше. Никогда от любви не отвлекаться ее не подавлять Отбрасывайте все то, что мешает любви. И когда вы так молитесь, есть изменения. Дальше. Чтобы любые неприятности от людей, и вы, и ваши потомки, воспринимали как самое щадящее ощущение. Понимая, что люди не виноваты, нет виноватых. Чтобы во всем видели Божественную боль Если вы это произносите, Внутренне постоянно что-то начинает меняться. И, и начинает реально меняться потомки. То есть молитва за потомка очень простая. Но, еще раз говорю, для того, чтобы э, помочь своим потомкам, вы должны какое-то время находиться в божественной логике. Для того, чтобы э, в божественной логике находиться, нужно выключить логику человеческую. Для того, чтобы выключить логику человеческую, вам нужно снять любой агрессии любви. То есть вы должны пройти по жизни самые главные моменты. И все моменты страха, сожалений, обид на других, удовольствия собой и удовольствия. Самый опасный момент агрессии к любви, я прихожу к этому, так сказать, неоднократно, это отречение от любви к близкому человеку это нежелание жить уныне и удовольствия собой. Как ангел стал дьяволом? Когда он поверхностное ощутил более реальным, чем свое Божественное Я. Почему? Он забыл о своем Божественном Я. В каком случае мы теряем свое Божественное Я? Когда мы испытываем недовольство собой. Это недовольство Бога. Идет отрыв. Поэтому ощущение Божественного себя начинается с покаяния, с недовольства собой. Снятие недовольства собой. Снять недовольство собой, уныние, недонеприятие своей судьбы. Потом снять отречение от любви близких. близким. Проходите главные жизненные ситуации. И все моменты страха, сожаления а на других, на себя уныние, вы просите, снимаете, просите, чтобы это снялось с вас и потом. Очень важные моменты полового созревания первой влюбленности. Вот недавно звонит девушка, у нее умирает муж. Четвертая статья. У него есть, конечно, личные моменты, но причина всегда, как бы через женщину можно помочь. Причина, по большому счету, женщин, потому что она как бы является макиями, раз, второе, женщина рожает, поэтому. Состояние детей очень много сказать происходит от женщин. Значит, если женщина неправильно все ведет, увечатся души детей. Через это идут проблемы к отцу. Женщина, скажем, испытывает постоянную агрессию к мужу, к со, соседнику. У ее детей это превращается в программу самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения возвращается к отцу в первую очередь. И он начинает умирать. И вот я и объяснял механизм. Я говорю, через вас ему можно помочь. Но для этого должна глубина измениться и помочь будущим детям. Тогда он может выжить. Она работает месяц-два. Недавно она мне звонит, а смотрю, у него в поле все равно смерть. Смотрю причины. Я говорю, в 17 лет была влюбленность? Была. Он вас обидел? Обидел. Какое было чувство? Осуждение, презрение, нежелание жить. Я говорю, вот этот гвоздь. Вот он там сидит, он перекрывает вам возможность реально измениться и помочь детям. Поэтому вы не можете сейчас спасти вашего мужа. То есть если есть какие-то моменты агрессии к любви, глубинные, масштабные, вся работа может свести, так сказать, на минимум. Поэтому. Вспоминайте детство, малейшие обиды на родителей. Вспоминайте вашу юность половое созревание. Первую любовь ситуацию до замужества и ситуацию беременности, сказать, когда появляются дети на свет. Это главные точки. Если в эти моменты вы, сказать, у вас еще внутри сохраняются какие-то моменты претензий, память что-то дает, значит, вы еще не сняли полностью всю агрессию, которая может вам потом закуполить возможность реально измениться. Поэтому эти ситуации нужно проходить десятки и десятки раз. И женщина одна говорит, вот моя дочь все поняла, молодой человек ее оскорбила, она это приняла, то есть она очистилась. Я вот она очистилась, это и Ей нужно еще 100-150 таких же ситуаций, когда она очистится полностью. Все-таки нужно молиться и моделировать любую ситуацию, и убеждать свою душу каждый день. Тогда не нужно будет повторения этих ситуаций. Потому что через ситуацию рихтовка иногда идет 20-50 лет, и этого мало. А вот когда человек целенаправленно молится, работает над собой, меняется, это все можно сжать до, до месяца, в принципе, иногда. И здесь все зависит от вас, от того, насколько вы реально меняетесь, от того, насколько вы преодолеваете зависимость от эмоций. Потому что главное наше состояние – это не деньги, это не способности, главное наше состояние – это наши чувства, эмоции. И мы от них безраздельно в среднем зависим от наших эмоций. Поэтому… Преодоление эмоций, оно и дает ощущение божественного. Но нужно знать, ради чего? Если это ради любви к Богу, тогда мы эмоции преодолеваем и расцветаем. Если это ради, так сказать, ощущения своих супервозможностей, которые при этом приходят, то это скорая гибель и распад. Вот те, кто активно занимается йогой, если мы возьму, проанализируем технику, которая йоги, йоги работает над собой, это техника преодоления эмоций. Техника преодоления желаний, воли, сознания и жизни. Но когда эта техника становится самоцелью, люди начинают потом испытывать большие проблемы. Поэтому мы выходим за пределы человеческого с одной целью – ощутить себе божественность. Это дает нам здоровье, это дает нам балансировку в любой ситуации, это дает нам возможность ощутить а, то, что называется счастье. То счастье, которое мы уже после этого не теряем, когда мы это ощутим. То есть в первую очередь мы молимся не для того, чтобы стать здоровыми, а для того, чтобы ощутить свое Божественное Я. Для этого мы должны остановить человеческую логику, выключить ее. Для того, чтобы остановить человеческую логику, мы должны забыть о страхах, обидах, сожалениях, унынии. Когда этого нет, когда есть шанс измениться. То есть проживаете всю жизнь заново только в Божественной логике. И человеческая логика должна на какое-то время исчезнуть. И вот тогда изменение возможно. Все. Начинайте работать. Через какое-то время вас будут приглашать и будем уже смотреть лично. Все.